«Вас послали известить его?» «Да», — не подумав, — ответил Филипп. И тут же он упрекнул себя за эту бессмысленную ложь, которую ничего не стоило раскрыть. «И я его ищу с той же целью», — объяснил Артуа. «Его высочество Валуа желает переговорить с ним до начала совета». Они расстались. Но эта случайная встреча — Насторожила гиганта Робера. «Уж не он ли?» — вдруг подумал Артуа, пересекая двор. Час назад он видел Филиппа в гостиной и галерее вместе с Жанной и Бланкой. А теперь встретил его у порога опочивальни Маргариты. «Какую роль играет этот щеголь? Роль вестника? Или состоит любовником при всех троих?» Так или иначе, в скором времени я все узнаю. Роберт Артуа не потерял зря времени после своего возвращения из Англии. Каждый вечер он виделся с мадам де Коменш, поступившей в услужение к Маргарите, и из ее рук получал самые подробные сведения. А у Нельской башни поставил верного человека и поручил ему следить в ночные часы за всеми входами и выходами. Силки были расставлены, расставлены по всем правилам. Если этот павлин попадется, пусть пеняет на себя. Глава шестая. Как происходил королевский совет. Когда прыво города Парижа, запыхавшись, прибежал к королю, он застал своего повелителя в добром расположении духа. Филипп Красивый играл с тремя прекрасными борзыми, которых ему только что прислали в сопровождении следующего послания. «Сир, племянник мой, в отчаянии от придерзостного своего проступка, сообщил мне, что эти три борзыя, коих он вел на сворке, осмелились толкнуть вас. Сколь бы ни были недостойны эти твари быть преподнесенными вам в дар» но еще менее достоин я сам владеть ими после того, как коснулись они столь высокой и могущественной особы. Позавчера их прислали мне прямо из Англии. Молю вас принять их, дабы могли они послужить свидетельством нежайшей преданности вашего покорного слуги Спинелло Толомей. «Ну и ловкий же человек этот Толомей». — усмехнулся Филипп красивый. Он, который отказывался от любых приносимых даров, не смог устоять перед искушением и взял борзых. Псарня французского короля по справедливости считалась лучшей в мире, и Толомей польстил единственной королевской страсти, прислав во дворец таких изумительных по красоте и статям псов. Пока привод докладывал о событиях, разыгравшихся у собора Парижской Богоматери, король ласкал своих новых питомцев, подымал им брить, чтобы проверить крепость их белых огромных клыков, осматривал их черные пасти, ощупывал их могучую грудь. Между королем и животными, и особенно собаками сразу же устанавливалось. Тайное и молчаливое согласие. В отличие от людей, собаки ничуть его не боялись. И теперь самое крупное из только что введённых в королевские покои борзых, положив морду на колени Филиппа, глядела не отрываясь, на нового своего господина. «Бувиль!» — крикнул Филипп красивый. Юг де Бувиль, первый королевский камергер, мужчина лет пятидесяти, немедленно явился на зов. Волосы его поседели неравномерно, белые пряди самым странным образом перемешались с черными, и поэтому он казался пегим. Бувиль, немедленно соберите малый совет, приказал Филипп. Кивком головы, отпустив приво и дав ему предварительно понять, что ежели в Париже произойдут беспорядки, он приво поплатится за это своей головой, король остался один со своими псами и своими мыслями самую крупную борзую, которая, видимо, уже успела привязаться к нему, Филипп решил назвать ламбарцем.